Глава двадцать седьмая «Где мой телефон?» Выдыхаю, слезая с кушетки И спешу в ванную, попутно смотря по сторонам «Вот он, приносит мне трубку Богдан Сейчас начнут звонить А ты откуда узнал?» Полными слез глазами таращусь на мужа И, включив душ, встаю под теплую струю Рома Демьяновский оповестил А ему теща позвонила «Значит, ошибка исключена» Лепечу сквозь слезы и прикусываю губу от отчаяния. Анечка, девочка моя, басит рядом Богдан. Проводит ладонью по моему плечу, затем по спине. Рубашка. Предупреждаю, я сквозь слезы киваю на мокрый белый манжет. Да черт с ней, морщится муж. Надо Градову позвонить. Сегодня я с тобой. Лучше подумай, как быстрее вылететь. Вайлат, скулю я, растирая слезы. Хотя сама понимаю, что затея бессмысленная. Полиция сразу тело не выдаст. Проведут с десяток экспертиз. Дождутся спецов из России и пока точно не будут знать, что это именно Янхель Лернер валяется в морге с номерочком на ноге. Никто даже пальцем не пошевелит. А родственники? Да плевать на них. Быстро не получится. Мотает головой столетов. Сама знаешь. Ага. Будто статуя стою под душем. Даже двинуться с места не могу от отупляющей боли. «Иди сюда», — велит Богдан, выключая воду. Берет меня за руку, как маленькую. Укутывает в белое махровое полотенце. «Где твой халат?» Озирается по сторонам обеспокоенно. «В спальне, на кресле». перебирая босыми ногами. И сама не пойму, что делать дальше. Надев халат, устало опускаюсь на диван в зале. Рассеянно наблюдаю, как муж складывает массажную кушетку и выставляет ее в коридор. «Марк. Нужно позвонить Марку». Взрывается в голове одна отдельная мысль, или лучше мачехи. Но она всегда невменяемая, а сейчас тем более. Но как только протягиваю руку к трубке, она заливается глухой трелью. Марк, мой единственный родной старший брат, остальные единокровные, даже Камила. Она от громогласной галки зубовой, а мы с Марком от тихой лей. «Да», — вскрикиваю, как раненая, «Марк, миленький». — Ты уже знаешь, Аня? — спрашивает он, нездороваясь. — Да. Богдану звонил Дема. Отвечаю скороговоркой. — Понял. Я тут у ваших ворот, сестричка. Басит насуплено Марк. — Выйди, пожалуйста, встреть меня. — Что? Где? — Сейчас. Подскакиваю с места. Странная ситуация. О папиной смерти только объявили, а Марк уже у ворот. Совпадение это или нет? Но как же хорошо, что он здесь, рядом. Моя родная душа — человек, который, как и я, любил Янхеля Лернера и не видел в нем ненавистного педагога. Охрана проводит, — роняет недовольно Богдан. Ты чего переполошилась? Сейчас приведут его. Ты не понимаешь, — мотаю я головой. Если Марк просит встретить, значит, хочет поговорить без свидетелей. Так я выйду, — усмехается муж. Говорите, сколько хотите. Тебе я и так все расскажу. Улыбаюсь я печально. Мой брат... Страшный перестраховщик. Наверняка боится прослушки. Тут ее нет, упрямо заявляет Богдан. Ты уверен? Интересуюсь с явной лернеровской интонацией. И, надев спортивный костюм и пуховик, вылетаю за дверь. Глотая слезы, ковыляю к КПП. И, увидев старшего брата, падаю ему на грудь. Аня, Анечка, гладит он меня по спине. Этого следовало ожидать. Да знаю я, выдыхаю порывисто и, повернувшись к подчиненному мужу, прошу. «Пропустите!» Схватившись за руку брата, медленно бреду по подъездной аллее. Марк пыхтит рядом, пытается подобрать слова, и уж точно он не метнулся ко мне через полстраны, как услышал. «Нет, тут что-то другое». «Как его убили?» — спрашиваю, набравшись смелости. Подойдя к детской площадке, прислоняюсь спиной к лесенке. «И куда смотрела охрана?» «Я ничего не понимаю, Марк. Просто вообще ничего. Случайность, Ань». Морщится от боли брат. Всему виной идиотское недоразумение. Наш папа решил сымитировать собственную гибель, а вот убили его по-настоящему. Поясни, я решительно. Когда-то давно отец решил уйти из педагогов, устроить инсценировку. Мы к этому долго шли, готовились. Папа понимал, что его послужной список тяжелый гирей ложится на нас, детей, и ни в коем случае не хотел нам навредить и разработал неплохой план. Часть денег я вывел через офшоры, и на имя старенького родственника Артура купили виллу на берегу Эгейского моря. Дальше дело техники. Старичок завещал виллу твоему мужу, и мы ее законсервировали. — Как, Артура? — изумленно тяну я. — Зачем? Я ничего об этом не знаю. Почему мне никто не сообщил? Ты в этом своем шанске была, усмехается брат, и мы ничего не знали о твоем романе с бывшим опером. А потом в аварию попала. Артурчик решил тебя из игры вывести. из завилы, понимая на брата глаза. Ага, кивает тот. Видимо, знал, что ты с другим. И вот решил отыграться. Но дело сейчас не в аркелиде, роняет ощеревшись. На холеном красивом лице застывает брезгливая гримаса. Туда ему и дорога, как говорится. И он... Ахуй в ужасе. Прикрываю рот ладонью. Какая-то черная череда, ей-богу. Только Артура мне не жаль. Ни капельки. Папа подстраховался. Пожимает плечами брат. Артур был в курсе всех наших дел и мог слить инфу полиции. Ну из-за тебя поквитались тоже. Ничего личного, только бизнес? Переспрашиваю, не скрывая горечи и боли. Типа того, Ань. Кивает брат. И продолжает серьезно. Спектакль был назначен на сегодня. Вилла куплена, документы подготовлены. Все шло по плану. Вот только самоубийство Артура спутало карты. Отца убил Жора Аркелиди. Роняет он веско. закрывая лицо руками, пытаясь осознать услышанное. Младший брат Артура. Он точно знал, кому отомстить. И отец знал убийцу лично и подпустил близко. Он всегда считал родню Аркелиди, пустыми людишками. Вот и пренебрег безопасностью. Ань, я по делу к тебе. Печально роняет брат. Меня отец прислал. И известие о его гибели застало меня уже в Питере. Многоходовочка, блин. Вздыхаю я, пытаясь не разреветься. Папа хотел всех разыграть, а сам обломался. Замечаю я горько. Почему вы мне ничего не сказали? Кидаюсь с кулаками на брата. Я бы его точно отговорила. На нас всех и так печать. Не отмыться. Все и так знают у нас по именам и фамилиям. Тоже мне, режиссеры. Выкрикиваю я, не скрывая отчаяния. Это надо было такое придумать. Ань, обнимает меня брат, пытаясь утихомирить. Ань, погоди. Это всего лишь случайность. Нет, Марик, ошибаешься, замечая горько. Это роковая ошибка. Понимаешь? Из-за этой гадской вилы Артур подстроил аварию, когда мы с Антошкой выжили, воспользовался моим беспамятством и, по сути, украл у нас с Богданом три года жизни. Ты это понимаешь? Наверное, это права, Анечка, устало шепчет брат. И сегодняшний итог вполне закономерен, вздыхаю я, пытаясь собраться с силами. И как-то пережить сегодняшний день и все свалившиеся на меня новости. Жора, скотина мстительная, не отягощенная интеллектом. Насложить два и два смог, и билет на самолет даже умудрился купить. Не удивлюсь, если в кредит, а дальше дело техники. «Ты права, сестра. потирает затылок брат. Приподнимает воротник, ежась от холода. «Пойдем в дом, ты замерз, Предлагаю устало. Это не наша война. Наш генерал погиб, допустив ошибку. Войско распущено. Пойдем, напоишь меня чаем». «Подпишешь документы, и я поеду в Илад. «Какие документы?» Сину подозрительно. «На меня доверенность. Естественно, папа в свое время перестраховался и заставил Артура оформить дарственную на тебя. Только этот документ хранился у меня до поры до времени. А сейчас придется смотаться в Грецию и все переоформить на тебя в регистрационной палате». «Мне ничего не надо», — отрезаю решительно. «Даже слышать об этой вилле не хочу. Это деньги семьи, Аня». Мои, твои, Милочкины и Галины. Наша общая собственность и память об отце. Ее у нас точно никто не конфискует. Только ты можешь сохранить ее, иначе все достанется аркелидии, этой проклятой семейке. Ты понимаешь? Ладно, киваю я, направляясь к дому. Пойдем. Буду тебя завтраком кормить и с мужем знакомить. Только не говори ему ничего. сипло предупреждает Марк, поднимая воротник пальто. Зябко ежится на холодном ветру. Ты так ничего и не понял, Марк. Останавливаюсь на полпути. Мы с Богданом, как единое целое, у нас нет друг от друга секретов. Только одна любовь. Благодаря ей мы с ним выжили.